Следующие сутки прошли на свалке довольно спокойно. Монстр был обездвижен на приличном удалении. Ребятам удалось построить баррикаду поперек дороги, так что заправщик не смог бы проехать. И они продолжали ее потихоньку укреплять, незаметно подтаскивая и сваливая всякий хлам, прячась за уже образовавшимися завалами. Но никто и не пытался проехать через эту преграду. Другого заправщика либо не было, либо он почему-то медлил и не ехал. На создании ловушки тоже все было хорошо. Работа шла безостановочно по сменам. Никто не мешал и не отвлекал. Лучшего развития событий и представить себе было сложно. И во многом это была заслуга гаденыша. Как ни старалась она вычеркнуть его из памяти, мысли все равно постоянно возвращались к нему. Он все это время не приходил в сознание. Врачи поддерживали его в спящем состоянии, постоянно вливая в него через трубочку, сделанную из стебля, Новые-новые дозы обезболивающего с седативным. Понятно, что вечно это продолжаться бы не могло, но они боялись прекратить, потому что если он проснется, вместе с сознанием придет и боль. Она знала, что нужно будет сделать, и не видела других вариантов, но сейчас для начала нужно было перестать об этом думать. Монстр, казалось, уснул в последние часы. Он совсем перестал шевелиться. Возникало желание проверить, не сели ли у него все батарейки окончательно но она гнала от себя эту мысль. Это было очень опасно. Скорее всего, он просто перешел в режим энергосбережения. Им это только на руку. Они закончат сооружение ловушки, а потом все бросят и просто уйдут в лес. Будут тихонько наблюдать за развитием событий. Нет никаких сомнений в том, что рано или поздно инженер найдет способ заправить свой подарочек, как они его называют, и тогда он опять неминуемо приедет к краю свалки. Но к этому времени они уже будут его с нетерпением ждать. Тревожные вести пришли во второй половине следующего дня. Прибежал гонец с дальнего поста, где была баррикада, и сказал, что из глубины свалки приехала техника под управлением служебных роботов. Водители, грузчики и другие специально оборудованные двуногие машины, которые раньше работали на свалке в изобилии. Многих из них они перебили, когда инженер начал их вооружать и программировать на убийство. Эти роботы атаковали их раньше постоянно, но они довольно хорошо научились с ними справляться, так как с интеллектом у тех были проблемы. Потеряв довольно много машин, инженер перестал их посылать, придумывая все новые способы истребить племя. И вот теперь они протаранили баррикаду здоровенным трактором, после чего роботы начали растаскивать и распиливать остальные завалы. Видимо, им было недостаточно проезда для бензовоза, а они хотели полностью очистить дорогу. Охраняли их такие же, но вооруженные, перепрограммированные игрущики. Это было плохо. Работы по ловушке еще не были завершены, хотя и осталось не так уж много. Но если эта процессия заправит монстра, и они все двинутся сюда, то придется сворачиваться и отступать в лес. Вряд ли они выйдут за пределы свалки, но противостояние это затянет. Мразота отослала гонца обратно. По пути он должен был передать на все посты, чтобы они попытались еще раз отвлечь его дымными кострами. Хотя в свете последних событий возникали сомнения, что это сработает. Если на помощь ему приехала целая бригада обслуги, то, вероятно, они хотят изменить тактику. И, как всегда, ни одного человека. Они считали, что инженер один, но эта уверенность никогда и ничем не была подкреплена. Просто так повелось. То, что он это начал, никто не сомневался. Но вот были ли у него помощники, или он всегда довольствовался обществом роботов, оставалось непонятно. У Мразоты по этому поводу было одно подозрение. Возможно, той ночью их всех не убили, потому что ему нужны были живые пленники. Для чего неизвестно, но он хотел их захватить. Воспоминания о страшной ночи не подлинили ее дух. Ее начало мелко потряхивать, и на глаза стали наворачиваться слезы. «Перестань об этом думать», — сказала она сама себе сколько можно, это в прошлом, мы это пережили, переживем и все остальное. Слишком часто ее глаза стали оказываться на мокром месте, не лучшее качество для руководителя. Она подошла к дереву и собралась лезть на свой наблюдательный пункт, чтобы взглянуть на все, хоть и издалека, но своими глазами, когда ее окликнули. «Мара, подожди!» Это был Родец, один из тех, кто работал на сооружении ловушки. И один из помощников Кретина, который там всем руководил. «Чего тебе?» «Меня прислал Кретин. Он говорит, что мы часа через три можем уже закончить. Не так, как бы хотели, но все сработает. Он уверен. Если не удастся удержать монстра на расстоянии, мы его встретим. Но три часа нам нужно». «А вы откуда знаете, что ситуация изменилась? Как так быстро до вас дошла информация? У нас все время дежурит наблюдатель на горе. Он увидел движение и доложил». Кретин послал меня узнать, что известно. Я встретил Гонца, он мне все рассказал. Я доложил Кретину, и он послал меня к тебе доложить обстановку. Как-то так. Фух. Все всем все доложили. Хорошо, тогда работайте. Но если не будете готовы, то ловушку лучше не использовать. Почувствуете, что не успеваете, эвакуируйтесь. Срочно, мне жертвы не нужны. Не волнуйся, это будет по-настоящему весело и по-настоящему страшно. Не зря мы там горбатимся третий день, как проклятые. Я все сказала. Давайте без самоуправства. Ясно? Ясно. Куда уж яснее. Тогда иди. Ты Сейчас время на вес золота. Уродец убежал, а Мразота задумалась. Может и правда они успеют. Это было бы хорошо. Но спешка может привести к накладкам. Хотя о чем разговор? Они и так умудрились провести почти всю работу в льготном режиме. Их даже ни разу не атаковали и ни в кого не выстрелили. Так что, возможно, риск и оправдан. Она все-таки решила залезть наверх и взглянуть. Беш принес последнюю охапку горючего хлама, бросил его в кучу и стал поливать черной жижей. Да, сначала должен будет поджечь второй пост, но они решили приготовить все заранее, чтобы осталось только черкнуть огневом. Отсюда практически ничего не было видно, только небольшое движение возле монстра, который продолжал стоять неподвижно. Но это значило только то, что его пока не заправили. Если сопровождающие двинутся вместе с ним, то им надо будет уходить. У Беша была идея заманить охотников в узкий проход и разделаться с ними. С такими он легко справлялся. Но если они будут слишком близко от большого робота, то лучше будет не высовываться. Слишком большая огневая мощь у него. Они заняли места у края дороги и стали наблюдать. «Ух, наконец-то хоть что-то начинается. А то в этот раз праздник какой-то невеселый. Вообще никакой охоты. Сидим тут как пни». «Праздник невеселый, потому что подарок слишком большой», — отозвалась конченая тварь. «Ну да, ну да. Такого у нас еще не было. Я понимаю, что тут нужен совсем другой подход. Но все равно от этого веселее не становится. То ли дело в былые времена. Мы бегали и охотились на эти безмозглые железяки». Только мы их перебили, их вспомнить страшно. Вот это было веселье. А в последнее время инженер все пытается нас удивить. Все больше и больше роботов строит. Вывод напрашивается очевидный. И какой же? Чем больше робот, тем меньше веселья. И стерва заразительно звонко рассмеялась. Интересно, как там мразота? Сменил тему Беш. Я перестал понимать, что с ней происходит. А раньше-то всегда понимал, С усмешкой спросила стерва. Раньше ее реакции были более объяснимыми, но после гадюныша она ушла в себя. И когда я с ней разговариваю, ощущение, что это не она, а другой человек. И когда же это ты успеваешь с ней разговаривать, если она там, а мы здесь? — После того, как случилась эта история с гадюнышем, он бегал к морозоте четыре раза, — сказала конченная тварь. Беш осуждающий посмотрел на нее, но без особого раздражения. — Как будто по привычке. Но на самом деле ему было все равно, и он уже совершенно не стеснялся, что волнуется за Мразоту. «Да, я за нее переживаю, и не вижу в этом ничего плохого. Да никто не видит, и то, что ты всегда за нее переживаешь, знает уже давно все племя, кроме, может, твоей сестры. Та пожала плечами. Я тоже знаю, но не вижу тут темы для разговора». «Да», — подхватил Беш. «Давай лучше обсудим, за кого ты переживаешь. Только за себя». — гордо сказала стерва. — Именно поэтому бегала к мразоте и пыталась взять вину на себя. — Не встроив себя эгоистку, — сказала конченая. — Это я для пользы дела. И когда он говорил, за кого я переживаю, он имел в виду мою личную жизнь, так ведь? И она подмигнула бешу. — Так. Но наивно полагать, что никто не знает про уродца. Щеки стервы мгновенно вспыхнули, но она быстро взяла себя в руки. — Ну и что? Просто уродец, такой красавчик. «Не очень-то приятно, когда начинает обсуждать то, что ты хотела бы оставить при себе, да?» Спокойно сказал Беш, совсем не стараясь ее подловить. «Ну, честно говоря, да. Я и не знала, что про меня тоже слухи ходят. Так что давайте закроем эту тему». «Давайте», — поддержала Конченая. «Пока вы до меня не добрались». Трех часов им не дали. Как только завалы были расчищены и монстр заправлен, вся процессия двинулась в сторону края свалки. Костры их тоже не очень задержали, хотя монстр и принялся опять их размазывать. Видимо, таким образом реагировала его программа. Но подоспевшая бригада роботов быстро потушила все очаги с помощью какого-то порошка, который они распыляли из баллонов. С учетом всей этой возни, процессия стала приближаться к краю свалки спустя два с небольшим часа, после того момента, когда Кретин сказал, что им нужно три часа. Прямой связи не было, бежать было далеко и поздно. Так что, когда стало понятно, что процессия окажется возле ловушки раньше намеченного срока, пытаться отдавать распоряжение было поздно. Морозоте оставалось надеяться на то, что ребята поступят согласно с ранее намеченным планом и сами эвакуируются с горы, но уверенности в этом не было. Они могли пойти на принцип и попытаться завершить работу. Сейчас со всех постов на свалке ребята должны будут стянуться к последнему, чтобы, если что, атаковать с тыла. Но и это проверить было невозможно. Сидеть в лесу и ни на что не иметь возможности повлиять было невыносимо. Но и идти некуда. Так хотя бы все знают, где она находится. Мразота задрала голову, посмотрела на верхушку дерева и опять полезла на свой наблюдательный пункт, хотя спустилась оттуда всего 10 минут назад. Гора мусора возвышалась на самом углу края свалки и выходящей с нее дороги. По стечению обстоятельств, Она была выше всех соседних. Наверху она немного изгибалась и нависала над дорогой. Это произошло за счет усадки нижних слоев мусора. Каждым годом навес все более и более склонялся, хотя невооруженным взглядом этого было не заметить. Но у Кретина взгляд был очень даже вооруженным. Когда ему показалось три года назад, что гора наклоняется, он нашел место в лесу и стал на куске скалы делать заметки. Если смотреть строго с одной точки, приложив голову к одному обломку скалы, на другом можно было отслеживать изменения в положении этого навеса. По его расчетам, обрушение должно было произойти не позднее, чем через два года. Хотя, как он сказал, возможно, что и завтра. Тут гарантировать ничего нельзя. Тогда магистральный путь на свалку оказался бы перекрыт. Завал должен образоваться довольно внушительный, и, возможно, это решило бы проблему противостояния с инженером. Хотя и в этом не было никакой уверенности, его мотивы оставались загадкой. Возможно, что он попытался бы разобрать завал, а может и оставил бы их в покое. Иногда Мразоте хотелось ускорить процесс после того, как кретин поделился с ней своими наблюдениями. Но это было, во-первых, опасно, во-вторых, довольно сложно. Но пришествие гигантского робота решило все за них. Был только один способ справиться с такой громадиной похоронить ее под грудой металла, из которого в основном и состояла свалка. И хотя идея, а точнее озарение, была умразоты, потом она решила от этого отказаться. Слишком сложно и опасно. Но Кретин уже успел загореться идеей и начертил подробный чертеж. Пользуясь непонятными для всех терминами и расчетами, Кретин проявил такую настойчивость, что она поверила ему и сдалась. Кратце план был такой. Установив несколько подпорок из старых рельсов, Они начали наращивать козырек, плотно сплетая его при помощи стальных тросов, которых на свалке было в изобилии, с основной массой горы. Так, чтобы, когда он начнет падать, вызвало обвал всей вершины. Главное в нужный момент выдернуть подпорки. Для этого от них шли тросы, которые, проходя сквозь гору, выходили на другую сторону и свободно крепились к огромной скрученной куче железа, которая зависла над обрывом и крепилась на множестве простых веревок. В нужный момент эти веревки должны перерезать. Железный ком должен полететь вниз, дернуть тросы и выдернуть подпорки из-под козырька. Это должно в свою очередь спровоцировать обрушение всей горы на дорогу и в идеале на голову монстра. Муразота заставила себя поверить в осуществимость этого замысла, потому что в душе никак не могла понять, как это можно провернуть за несколько дней. И самое страшное, как сделать, чтобы не пострадали те, кто будет активировать ловушку. Она просто доверилась кретину. Он говорил, что активировать ловушку будет сам, один, при помощи зазубренной струны, которой он перепилит все веревки одновременно. Все это не очень хорошо пахло. Ей казалось, что тот, кто будет на горе в момент обрушения, обречен. Он сможет выжить только при условии, что ловушка не сработает. Или сработает не так, как они планировали. В любом другом случае у него не будет шансов. Теперь она уже жалела, что согласилась на этот план, и искренне надеялась, что они просто не успеют доделать то, что собирались, и просто уйдут с горы. Как же не хотелось жертв. Конечно, кое-какими конструктивными решениями им пришлось пожертвовать. Это могло сказаться на надежности всей системы, но выбора не оставалось. Кретин не сомневался, что козырек обрушится. Главной проблемой было спровоцировать обрушение всей горы, И вот тут они, конечно, сделали не все, что хотели. Но времени уже не оставалось. Наблюдательного пункта доложили, что подарок приближается. А значит, скоро его нужно будет развернуть. Кретин распорядился, чтобы все покинули гору. Отказались уходить двое. Уродец и Забитый. Самые его близкие друзья и единомышленники. Приказать он им не смог. Уговорить тоже. Тогда смирился и махнул рукой. Оставалось надеяться, что все пройдет, как задумано. Они вышли под самый козырек и, обняв подпирающие его сваи, смотрели на приближающуюся процессию. Когда-то оказалась достаточно близко, они побежали через туннель, пробитый в теле горы вдоль тросов, на другую сторону. Там, растянув зазубренную струну над веревками, они стали ждать сигнал. В лесу располагался еще один наблюдательный пункт. И как только монстр достигнет края свалки, там должны разжечь костер с этой классной дымящей штукой, за которые они специально отправляли гонца на ближайший пост на дороге. Беш любезно с ними поделился, после чего они узнают, верны ли были их расчеты. Они со своего обрыва смотрели на лес, и из леса люди смотрели на дорогу. Мразота смотрела за всем этим со своего наблюдательного пункта на дереве, а все те, кто работал на дороге, собрались возле поста твари и не спеша по краешку двинулись вслед за процессией. Напряженное ожидание длилось несколько минут. Наконец процессия достигла нужного места. Монстр оказался не на середине дороги, а как раз ближе к тому краю, где нависал козырек. Не идеально, но все же. На случай, если бы он оказался далеко, собирались привлечь его внимание при помощи чучел, которые должны были начать двигаться при подергивании за веревки издалека. Но тот, кто стоял на сигнальном костре и чучелах, Видимо, решил, что положение робота довольно удачное, и не стал использовать эту меру. Вместо этого зажгли сигнальный костер. Костер был немного сбоку от дороги, и монстр, когда увидел дым, двинулся немного в его сторону, тем самым приблизившись еще немного к ловушке, но покидать пределы свалки не стал. Наверху в это время кретин с друзьями остервенело пилили ряд веревок. Он, как самый здоровый, был с одной стороны, двое с другой, И пилились они не так хорошо, как он надеялся. Стало очевидна его промашка с тем, как он один собирался их перепилить. К одному концу он хотел подвесить груз и свесить его над обрывом, чтобы обеспечить натяжение, а за другой нужно было тянуть самому туда-сюда, туда-сюда и так пилить. Да, возможно, это получилось бы, но ушло очень много времени. Даже сейчас втроем у них получалось слишком медленно. Кретин надеялся, что это его единственный просчет. Веревки начали махриться, но по-прежнему держали прочно. Под со всех лил градом. От пределанных на концах струны железных труб, за которые они держались, уже были кровавые мозоли, а веревки все не поддавались. Наконец крайняя с того конца, где было двое, истончилась и лопнула, потому что они давили вниз, и на нее приходилось больше трения. Буквально через несколько секунд, следующая за ней, через пять еще одна. Каждая следующая лопалась быстрее предыдущей, пока, наконец, они не стали лопаться так быстро, как очередь из пулемета. Нависающий над обрывом груз начал крениться. Друзья бросили струну и, как и договаривались, кинулись в разные стороны. Все веревки лопнули, груз сполз с края и полетел вниз, увлекая за собой свободные тросы. Пролетев метров пятьдесят, длина тросов кончилась и последовал сильный рывок. Один трос, видно, оказался чуть-чуть короче остальных, и на него пришлась первая нагрузка рывка. Он не выдержал и лопнул как раз на сгибе. Освободившийся конец резко хлестанул в сторону. Ребята должны были бежать до укрытия. Кретины уродец так и сделали, а забитый, отбежав на некоторое расстояние, вдруг остановился и оглянулся, чтобы проверить, все ли в порядке. Скорее всего, он сделал это рефлекторно, не обдумывая, но именно это его изгубило. Конец лопнувшего троса догнал его и начисто снес ему голову. Он даже успел его увидеть, но предпринять уже ничего не смог. Уродец, забежав за угол, понял, что он один, и осторожно выглянул. Он увидел стоящего друга. Почему он остановился, — подумал он про себя, и в следующий миг понял, что у того нет головы. Тело постояло еще секунду и рухнуло. Уродец закричал. Он смотрел на лежащее обезглавленное тело, кричал, кричал, кричал целую вечность, когда вдруг земля стала уходить у него из-под ног, и раздался стон металла, а за ним страшный грохот. Морозота, как и все, ждала, и пауза была очень мучительной. С одной стороны, ей хотелось, чтобы все вот так и закончилось, ничем, но в глубине души хотелось разрешения этой ситуации. И когда из леса повалил дым, она поняла, что ждать осталось недолго. Но все произошло и не мгновенно, как она думала. Дым продолжал идти, но гора как стояла, так и стоит. Ожидание было мучительным. Наконец что-то произошло, но что, она не разглядела. А потом из места под самым козырьком пошел то ли дым, то ли клубы пыли, но сам козырек остался на месте. Вдруг ей показалось, что он движется. Нет, не показалось, он точно двигался. Медленно-медленно стал наклоняться, потом чуть быстрее, еще быстрее, Теперь уже его движение было очевидным, раздался жуткий треск, а потом часть горы отломилась и полетела вниз. «Получилось! Неужели получилось?» Судорожно думал Мразота, пристально вглядываясь через свою трубку в клубы пыли на месте обрушения. Из-за этой самой пыли практически ничего невозможно было разглядеть, но ветер постепенно разгонял ее, и картинка начинала проясняться. Гора как будто стала шире у основания. Там, где стоял монстр, теперь была только часть горы. Обрушение полностью перегородило дорогу, и хотя у противоположного края высота образовавшейся насыпи была не очень большой, в месте, где стоял робот, вполне достаточно, чтобы его похоронить. Вдруг это новое подножие горы как бы вздохнуло, немного просело, а потом взметнулась вверх, как будто его разорвали изнутри. Мразота вскрикнула и чуть не соскользнула с ветки. Она глянула вниз, и голова у нее закружилась. Она уже привыкла к высоте и своему наблюдательному пункту, так что даже не обращала на нее внимания. Но теперь, едва не сорвавшись, она как бы взглянула на эту высоту свежим взглядом и ее резко прошиб пот. С ужасом она подумала о том, что ей придется как-то спускаться, как будто заглянула в лицо смерти, и тут же стала гораздо больше ценить жизнь. Все это промелькнуло буквально за секунду. Это был не взрыв. Это робот, которого завалило, попытался выбраться. Резкий толчок позволил высвободить ему один из манипуляторов. Обломки разлетелись на большой радиус, и, как ей показалось, накрыли то место, где горел сигнальный костер. Но это было не точно, потому что она в этот момент чуть не сорвалась и не увидела, куда они упали. Освободившимся манипулятором, которым по-прежнему была зажата его железная палка, только теперь изрядно погнутая, он начал молотить вокруг себя со всей силы. Удары были настолько мощными, что даже сидя на дереве, на приличном удалении, Мразота чувствовала доходящую до нее вибрацию. Манипулятор метался как бешеный и молотил вокруг себя со все увеличивающейся скоростью. Это было похоже на агонию. Внезапно раздался скрежет, и Мразота с ужасом увидела, что оставшаяся часть горы сползает вниз на этого робота, так словно гору рассекли по диагонали. Это обрушение было даже сильнее предыдущего. В одной руке у нее была подзорная труба, вторую она прижала к рту. И тут же, забалансировав на суку, ухватилась обеими руками за ствол дерева. Подзорная труба полетела вниз. Муразоту мелко трясло. Тот или те, кто остался на горе, чтобы сбросить противовес, после второго обрушения наверняка не выжили. Так что без жертв, скорее всего, не обошлось. Крепко хватаясь за ветки, она стала осторожно спускаться, поняв, что в следующий раз она уже точно улетит вниз. На середине дерева ей показалось, что она слышит боевые кличи своих ребят, но едва уловимо, и откуда-то очень издалека. Затем последовали хлопки выстрелов. Стреляли очередями из автоматического оружия. Она на секунду замерла, а потом опять полезла вниз. Бессилие и отсутствие возможности повлиять на происходящее туманило разум. Да, все могло быть хорошо. Монстр побежден, все живы, праздник удался. Но почему-то ей казалось, что все не так, и эта победа стоила им очень дорого. Бежцы с ребятами двигались короткими перебежками от укрытия к укрытию. Они старались, чтобы роботы из сопровождения их не заметили. Они видели первое обрушение, попытку монстра выбраться. Обломки полетели и в их сторону, но никого не задело. Потом второе обрушение. После второго, когда пыль немного стала осаживаться, они разглядели, что половина конвоя уцелела, и роботы мечутся в пыли среди обломков, пытаясь найти себе цель. Парочка ребят, которые оказались немного впереди и прятались за железными обломками, видно, очень воодушевились произошедшим. Им, наверное, показалось, что победа близка. Они издали громкий боевой клич и бросились вперед. «Стоять!» — закричал Беш. Но было уже поздно. На клич резко развернулись почти все уцелевшие роботы и начали стрелять. Ребята погибли сразу же. Шквальный огонь не дал им шансов на выживание. Конечно, так было делать нельзя. Выбегать на открытое пространство против вооруженных роботов. Все это прекрасно знали. Ощущение победы затуманило им разум. Нужно было взять командование на себя, чтобы больше никто не совершал таких ошибок. Беш повернулся к тем, кто был рядом. Он увидел, что все в шоке от неожиданной и быстрой смерти своих друзей. «Очнитесь», — резко сказал он. «Потом будете страдать. Сейчас нужно закончить дело. Это наша работа. Нужно подчистить хвосты». «Они ошиблись, но мы сделаем все аккуратно. Мы это хорошо умеем. Все ясно. Этих тупых железяк мы разделаем в два счета. Главное, не подставляйтесь. Давайте, разбегайтесь по свалке, а я их сейчас заманю сюда». Все немного замешкались в нерешительности. «Чего замерли? Пинками возгнать, что ли?» В глазах у девчонок стояли слезы, парни держались получше. «И соберитесь, чтобы по вам тоже плакать не пришлось». Все потихоньку стали рассредотачиваться по свалке. Выждав, когда никого не останется в поле зрения, он взял валявшуюся под ногами железку, привязал к ней полуметровую веревку, раскрутил над головой и швырнул как можно дальше. Вылетев почти на середину дороги, железяка звонко громыхнула и запрыгала по бетону. Роботы быстро повернулись на звук и раздалось несколько выстрелов. Вторую железяку он бросил уже руками, она упала гораздо ближе и тут же бросился в глубь свалки. Они его без сомнения заметили. За его спиной затрещали выстрелы, и пули защелкали в том месте, где он только что находился. Но он уже был в безопасности. Сейчас они попрутся проверять, что происходит. Нужно будет заманить их поглубже в катакомбы свалки и без труда перебить. Беш выглянул осторожно из-за укрытия. Девять. Он насчитал ровно девять штук. Ничего, это нормально. Двигались они не очень быстро. Он натянул веревку поперек узкого прохода невысоко над землей. Опять выглянул, они уже преодолели примерно половину пути. Он бросил наружу еще одну железяку, чтобы те не потеряли направление, и тоже побежал вглубь свалки. Охота на роботов у них заняла часа два. Им даже не нужно было договариваться, каждый из них знал, что нужно делать на такой охоте. Это дело было привычным. Они истощили их в кучу, оружие тоже сложили отдельно, его нужно было отнести в тайник, куда они складывали все трофеи хотя сами ими почти не пользовались. Охотиться на роботов было не очень опасно. Если ты не подставишься под выстрел, то считай победил. Они были не боевые и поэтому плохо защищенные. В принципе, можно было выводить их из строя, если точно попасть в голову камнем. Там у них что-то коротило от удара, и они сходили с ума. Начинали беспорядочно стучить конечностями. Плохо то, что если у них в руках было оружие, то пули летели во все стороны. Поэтому всегда нужно было место для укрытия поблизости. Большое дерево, яма, кусок вросшей в землю скалы — то, что защитит от пули. Также они хорошо падали. Уверенно они себя чувствовали только на твердом ровном покрытии, на всех остальных были довольно беспомощны. Так что охота на них была на самом деле довольно веселым занятием. Прячешься, устраиваешь ловушки, добиваешь. Все, как они и любят, весело и страшно. Вот и сейчас, окунувшись в знакомую, возбуждающую стихию веселой охоты, они даже на время забыли про гибель своих товарищей. В последнее время так повеселиться практически не удавалось. Инженер стал строить более крупные и, как ему казалось, совершенные машины для убийства. Но со всеми им удавалось справиться. Даже с последней. Бешеный вышел на дорогу и посмотрел на переградивший ее завал и обрушившуюся гору. Таких грандиозных боевых действий они еще никогда не вели. Это было похоже на конец войны, на победу в решающей битве. Двое разведчиков уже сбегали к машинам и проверили, не осталось ли там какого-нибудь поврежденного, но вполне боеспособного робота, который мог открыть огонь в самый неподходящий момент. Там было чисто, они всех уничтожили. Беш пошел к лежавшим на земле убитым товарищам. Их буквально изрешетило пулями. Одному пуля попала в лицо, прямо в лоб, там была аккуратная дырочка, зато задняя половина черепа практически отсутствовала. Сколько пуль попало в тело, было даже не сосчитать. Они погибли мгновенно, следом шли еще люди с сооруженными наспехносилками. Предстояло отнести тела в лагерь и как-то сказать Мразоте о потерях. Он надеялся, что это были единственные погибшие члены их племени, но он ошибался.